У Ивана Павловича закружилась голова, и он чуть-чуть не пошел ко дну. Оба обещания казались ему одинаково выгодными, одно другого лучше. Что выбирать? А времени не терпит? спасу обоих, — порешил он. С двоих получать лучше, чем с одного. Вот это так, ей-богу. Бог не выдаст, свинья не съест. Господи, благослови! Иван Павлович перекрестился, схватил под правую руку майоршу, а указательным пальцем той же руки загалстух майора и поплыл, кряхтя к берегу. — Ногами болтайте! — командовал он, гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей будущности. — Барыня, жена! Майор, зять! Шик! Гуляй, Ваня! Вот когда пирожных наемся, да дорогие цигары курить будем! Слава тебе, Господи!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 Но, увидев майора и майоршу, дружно вцепившихся друг в друга, он вдруг побледнел, ударил себя кулаком по лбу, зарыдал и не обратил внимания на девок, которые, вылезшие из воды, густой толпой окружали майора и майоршу и с удивлением посматривали на храброго писаря. На другой день Иван Палч, по проискам майора, был удален из волосного правления, а майорша изгнала из своих апартаментов Марию с приказом отправляться ей к своему милому барину. «О, люди, люди!» — вслух произносил Иван Палч гуляя по берегу рокового пруда. — Что же благодарностью вы именуете?